Глава 20 Я вскочил и резко обернулся. То, что еще мгновение назад казалось обыкновенным серо-зеленым астролистным кустарником, обернулось небольшой группкой людей. Даже не совсем людей, а точнее, совсем не людей. Сразу стало понятно, что перед нами друиды, и дело не в зеленой одежде, украшенной свежими сочными листьями. Я не уверен, что листья срывались с дерева, скорее всего, они выросли прямо на ткани. И не в коже с зеленоватым оттенком, просто от существ струилась сила, но не та, что сметает все на своем пути. Увы, это кажется только пока, судя по настроению существ. А просто живая, сама решающая, что и когда ей делать, почти невзирая на мнение носителей. Это знание щекотало нервы опасностью и завораживало тайной одновременно. «Что вам нужно?» – спросил я как можно более вежливым и уверенным тоном, хотя сердце грохотало так, что, кажется, шевелилась одежда на груди. «Чтобы вы ушли!» – спокойно ответил жрец. То, что он главный, было очевидно. Никто из пришедших больше не пытался заговорить, даже не двигался но я чувствовал, что они как-то общаются между собой. «И немедленно», — строго добавил друид. «Хорошо», — я обвел взглядом слегка пришибленных тяжелой энергетикой друзей. Только люди непонимающе переглядывались. «Ну, конечно, они не обладают таким чутьем к магии, как не люди «Особенно эльфы чуяли природную первозданную магию». По лицу Лейлы читалась сочная смесь уважения и легкой брезгливости. «Мы уже уходим». «А в чем причина?» – уточнил гемец. Я усмехнулся. Друиды редко объясняли свои действия, в основном потому, что не могли этого сделать, ни на одном языке не было таких слов, чтобы объяснить природу жизни. Но жрец почему-то соизволил объяснить. «Вы нарушаете покой духа, вы должны покинуть наш лес!» «Нет, жрец!» — мелодичный голос проник в самое мое сердце, словно обливая его водопадом ледяной воды. «Один останется!» Поднялся небольшой ветерок. Потух костер, в рассветных сумерках заискрились уже знакомые мне магические змейки затейливо играя с деревьями вокруг нашей стоянки. В середине поляны возникло облачко чуть плотнее молочного тумана. Мгновение, и облачко обрело изящные формы прекрасной Арианны. Мастер склонил голову жрец. «Вы же знаете, что суженым не может стать неподготовленный человек». «Но он не человек!» Сладко промурлыкала Ариана, проявляясь еще больше. Все, кто был на поляне, ахнули от восхищения этой совершенной красотой, и в то же время я чувствовал, как по загривкам присутствующих толпами бегают мурашки. Нечто прекрасное и непознанное манило и отталкивала одновременно. «Это не соответствует правилам, моя королева», – спокойно ответил жарец. Он не спорил, просто констатировал факт. «Ну и что?» — нежно улыбнулась Арианна. Мужчины с амнамбулами протянули к ней руки. «Я хочу!» «Да что ж она в меня так вцепилась?» — ужаснулся я. «Или потому, что как раз люди не попадают под ее власть?» «Нет». «Попадают!» — вспомнил я свои ощущения. «Просто действует это немного слабее». «Нельзя, моя королева!» — продолжал настаивать жарец. «Это чревато гибелью леса. Он станет темным». А вот это наверняка был аргумент, против которого мастер не имела ничего. Потому что это правда. «Видимо, судьба мне везде сеять тьму». Ариана понурилась и как-то потухла. «Но я уже создала слово», — попыталась она. Листья на одеждах друидов вздыбились, словно шерсть на загривке волков. По поляне пронесся ледяной холод. Лица существ окаменели от ужаса. «А что такое?» — удивился я. «Мол, слово не «броун»?» «Ускачет не догонишь?» «Это начало нашей любви!» Ариана улыбнулась мне так, что я отпрыгнул назад на несколько шагов. Честно говоря, я ожидал опять наткнуться на дерево, но, видимо, мастер и сама уже чуть сомневалась в выборе. Точнее, она не сомневалась, что выбор неудачный, но тьма манила ее вечную, такой привлекательной неизвестностью. «Гром не пойдет с тобой!» Вдруг выступила вперед Дручья. Она встала между мной и Арианной, приготовившись к атаке. Ариана печально улыбнулась и плавно взлетела в воздух. Поднявшийся при этом ветер смел всех девушек за пределы круга поляны, чтобы они мешались под ногами. «Ясно, что Прекрасная не терпела конкуренции». Лейла в полете сбила человеческого мага, мальчишка кувыркнулся, ударился об дерево и затих в сочной траве. «Тогда я хочу равноценной замены!» — сузила мастер свои необычайно красивые глаза. «Кто пойдет со мной? Вы должны решить!» «Все сделали шаг вперед, и я в том числе!» Жрец также выступил вперед, но только за тем, чтобы возразить. «Моя госпожа, они не в силах сделать выбор в вашем присутствии. Позвольте мне привести вам суженого», — поклонился он. Ариана мерцала светлым облачком, обдумывая предложение. Потом соизволила кивнуть и исчезла. «Именно пропала. Без спецэффектов. Ветра, магии. Была и нет». Мужчины облегченно вздохнули, словно только что очнулись от сна, прекрасного, но тянущего жизненные силы и спящего. «Вам нельзя», — отрезал нас с Валдреем от остальных жарец. Мужчин из рода людей окружили друиды в плотное кольцо. «А вы решаете, кто отдаст свою жизнь на благо духа?» «Нечего решать», — раздался спокойный голос Мефа. Пойду я. Это еще почему? Кривляясь, спросил Хирон. Давайте по-честному подеремся ради королевы всех коряк. Не смей так говорить о госпоже. Угрожающе надвинулся на немагомев. Демец ошарашенно смотрел на своего ученика, словно не узнавая его. А то что? Петушился Хирон. Вместо ответа юноша поднял ладонь. Сложив пальцами замысловатый знак. «Фигу мне хочешь показать?» Глумился Волкован. Но осекся. Заклятие сорвалось и крепко припечатало Херона о друида. Парень со стоном сполз вниз. Друид же даже не пошатнулся. «Выбор сделан!» Торжественно объявил жрец. Демец, понимающе смотрел на бывшего ученика. Меф улыбнулся. «Прощай, демец, спасибо тебе за все, но я знаю, это моя судьба». «Может, и его?» – простонал пришибленный, но не сломленный духом анимак. «Идите-ка на пару!» Меф затормозил, явно вдохновленный возможностью остаться с учителем, ставшим ему, если не другом, то старшим братом. Жрец тоже не знал, что делать. Видимо, на этот э, счет никаких правил не существовало. — Ага, точно! — подхватил я. — Такая хорошая возможность избавиться от опасного спутника. Устройте там гарем, матриархата. При моих словах Демец вздохнул, словно вышел из забытья. Мне достался такой убийственный взгляд, что я пожалел, что между нами нет дюжины счетов. Нет! — Высокомерно и четко произнес он и, смотря мне в глаза, добавил «У меня еще невыполненное дело в миру». «Эй, он что, хочет меня пришить?» «Надо предупредить дручую, пусть мой телохранитель вспомнит о своих прямых обязанностях, а то мне угрожают среди почти белого дня, она сидит себе в кустах и в ус не дует». Меф с сожалением пожал плечами, но путь продолжил. За ним последовали остальные друиды. Стоило последнему существу убраться с поляны, купол рассеялся, и девушки бросились к нам. «Что произошло?» – изумилась Дейдре, увидев меня в числе нашей дружной компании. «Меня признали профнепригодным», – пожаловался я, скорчив кислую мину. «Такие беки эти друиды! А я так мечтал о вечной любви такой красавицы!» «А еще лучше нескольких и сразу!» Дручья отвесила мне шутливый подзатыльник и вдруг нежно обняла. У меня перехватило дыхание. Обострившиеся чувства просигнализировали, что девушка прижалась несколько крепче, чем при дружеском объятии. Я не смело положил свои руки чуть пониже талии Дейдре, чем заслужил несильный предупредительный тычок в ребра острым кулачком наемницы. «Я, конечно, рада, что ты с нами, Гром», прокомментировала она, отстраняясь. «Но не настолько». «А насколько?» Тут же поинтересовался я. Она пожала плечами и отошла. Место тут же заняла Лейла. Я распахнул объятия предвкушая долгий и разнообразный кайф. Но эльфийка лишь хихикнула и клюнула меня в щеку. «Ну, «Ладно, не будем мелочиться. Пусть это будет поцелуй». Следом пожаловала Динзи, вот она прижалась ко мне всем телом. Глаза мои поползли на лоб, и не только мои. Видя выражение лица друга, мне хотелось провалиться сквозь землю. Дело даже не в том, что он злился. Я бы это пережил. Но на его физиономии рушились самые лелеемые надежды, стирая обычную жизнерадостность. Но оттолкнуть Динзи я не смог и сам не знал, почему. Так мы и стояли, слившись телами посредине полены. Раздалось рядом. Это демец подошел к дручью. А моя очередь, когда. Когда станешь черным, отрезала наемница. Демец тут же чуть было не почернел, то есть лицо его потемнело. Я хихикнул. Будет знать, как приставать к чужим девушкам. Чужим? Что-то я совсем запутался. Вон и Динзи напряженно всматривается в мое лицо. Отстранилась, поняла, что я не решил. Тьма, ну почему я хочу все и сразу? Вот беда. Ну, намеловались ли, ваше высочество? Спросил невесть, откуда взявшийся дракон. «То есть...» «А и правда, я не видел его во время церемонии сватовства, а теперь он взял и появился, шуруя вокруг костра, словно всегда тут юлил». «Ты где был?» — грозно надвинулся я на этого прогульщика. «Я тут жизнью рискую, а он...» «А я тут травки собираю», — усмехнулся магистр. «То есть уже насобирал?» Зачем вам, молодым, портить удовольствие от общения с природой? Он подмигнул, а я вдруг понял, останься, дракон, на месте, и нас бы в раз раскусили. Друиды имеют истинное зрение. Это их привилегия и проклятие. Вот почему они перестают быть людьми очень быстро с того момента, как осознали призвание. М да я развел руки. А давайте-ка... По чайку, за счастливое освобождение грома от брачных уз, заявил магистр, потрясая котелком, из которого валил разноцветный пар. Меня передернуло. И от намека на мастера, и от самого неуемного дракона. Разноцветный пар заполнял всю поляну, медленно, как объятие Удава, и неуклонно, как смерть от его страсти. Я моргнул. Другим этот пар не приносил никаких неудобств. Более того, эти ненормальные действительно собрались пить эту дурь. Хотя они, конечно, еще не в курсе кулинарных способностей магистра, но запах ведь мог подсказать опасность. Запах. А вот его и не было. Дроу, эльфийка и люди уже расположились на бревнышках вокруг костра, получая в руки походную кружку с сомнительным варевом. «Извини, я оставил тебя без чая». Раздался за спиной мягкий, почти бархатный голос. Я медленно, словно в трансе, повернул голову на звук. Изображение следовало за глазами. Хотя все же немного отставало. Я понял, наконец, что это не пар, а цилиндрическая сфера вокруг меня. Вокруг меня и еще одного существа. Напротив сидел молодой на вид мужчина. Красивый. Даже слишком красивый. Явно не человек. И еще более жесткий. Темный. Старый. За спиной веков было не меньше, чем у моего отца. Мужчина тряхнул головой, отбрасывая за спину шикарные белые волосы. И посмотрел на меня очень знакомым взглядом. Так порой смотрела Дейдре. Тяжело, жестко и очень холодно. Чуть светящаяся кожа, миндалевидный разрез глаз, выделенные скулы. Он из рода дручий. Вот он, из рода древних эльфов, которые предпочли тьму, но остались верны свету. Странный, непонятный род, живущий во льдах далеко на севере, одинаково неприязненно относящийся к роду светлых эльфов, жителей Пресветлого Леса, и к темным дроу, жителям Поднебесной Цепи. И яро ненавидящий род подземных. Дейдра сильно отличалась от своего народа. Она почти лояльно относилась даже к людям. А неуемное чувство юмора, пусть зачастую и излишне черного, делало ее своей в любой компании. «Почему она так не похожа на эльфов своего рода?» Дручья никогда не рассказывала, но я догадывался, что это была очень жестокая школа. А передо мной сейчас находился явный представитель своего рода, и ничего хорошего мне это соседство не сулило. Разве что успею разок вякнуть перед смертью. «Что застыл окисоляной столб?» Усмехнулся незнакомец, разминая кисти изящных рук. Готовится гад. Я беспомощно оглянулся на друзей, надеясь на их помощь, хотя бы на то, что наемница почует неладное. Но друзья сидели кружком, потягивали в варево, напыжившегося от заслуженной гордости дракона и весело болтали. Вот дручья, будто нечаянно, облила горячим чаем подсевшего поближе мага. Что якобы понял, кажется, только я. Макс завертелся, разбрызгивая остатки из своей кружки, что вызвало небольшую панику в рядах и довольную усмешку в светлых глазах жестокой красавицы. Я отвел им глаза, — пояснил мужчина, наблюдая за моими манипуляциями. «Всем — Всем? — изумленно выдохнул я. «Салага — Салага! — надменно вздернул подбородок мой собеседник. Только в льдистых глазах я заметил веселые искорки и немного расслабился. «Если уж меня убьют, это точно будет не скучно». «Так-то лучше», — одобрительно кивнул он. «Давай знакомиться». «Я Лайнес, маг из рода Дручий. Ты гром, преемник поднебесной цепи». Я кивнул, а что еще оставалось?» И снова вопросительно уставился на Лайнеса. «Что тебе нужно?» «Ну вот, сразу бы козырогать!» Огорченно протянул Лайнес. «Нет бы немного потрепаться за жизнь со старым усталым магом!» И расхохотался, видимо, правильно расценив мое выражение лица. Я начал тихо ненавидеть наглого, саркастичного типа. «Знаем и постарше!» — скрипнул я зубами. Мак осекся, взгляд его стал еще жестче, хотя казалось, что дальше некуда и так кремень. Ладно к делу я хочу, чтобы ты отказался от услуг наемницы прямо сейчас. Чего? Кажется, у меня отвисла челюсть. каких услуг? Я-то предполагал, что этот альбинос явился по мою душу. А нет. Девушку захотелось помучить. Но ну уж нет. Я гордо выпрямился, втянув живот и расправив плечи. Руку положил на рукоять меча. Лайнест только усмехнулся. Сейчас тебе эта железка не поможет. Если еще не знаешь, сияние действует только на группу существ, игнорируя одного, даже самого сильного, и будет лишь холодным оружием в твоих руках. И при всех твоих выдающихся... Мак резко хихикнул. Способностях! Смею предположить, что я немного лучше орудую мечом. И нежно провел длинными изящными пальцами по своему оружию. Тонкий, чуть искривленный меч, слегка побольше сияния. И явно магическое. Я чувствовал силу, излучаемую железякой Лайнеса. И, честно говоря, не хотелось почувствовать на своей шкуре, что там за магия. Откажись! Прерви контракт. Лайнес, вскочив, буравил меня тяжелым взглядом. Я закрывался как мог, но мог я очень мало. Если уж у меня не хватало сил противостоять Дайдре, то этот маг проламывал все блоки, даже не ощущая их. Тогда я постарался просто ни о чем не думать. Покрутившись в моей голове, Но так и не найдя в пустой черепушке маломальски разумную мысль, Лайонесс вздохнул и отпустил мое сознание. Опустился на землю и положил голову на колени. Обхватив их руками, прикрыл глаза. «Я все равно не могу!» Растерянно посмотрел я на него сверху вниз. «Работодатель, мой отец, я тут ничего не решаю!» «Напротив!» покачал головой Лайнес, не отрывая подбородок от коленей. «Ты, как представитель работодателя, имеешь право. По мере удаления от повелителя, твое право только усиливается». «А тебе-то что за дело?» — окрысился я. «Нужен телохранитель или девушка по нраву пришлась? И вообще, кто ты такой? Явился, ставишь условия? Что тебе на самом деле нужно?» «Не твоего ума дело!» — ухмыльнулся тот, не поднимая на меня глаз. Я, наконец, проследил за его взглядом и увидел, на что смотрит Лайнес. Дручее что-то нашептывало обожженным рукам светлого, чуть касаясь кончиками пальцев кожи. Тот застыл с блаженной улыбкой на лице. Рядом выстроилась очередь из других страждущих, а магистр ошарашенно разглядывал котелок почесывая тыковку. Наверняка этот горе равник намешал чего, что кипяток лечится только определенным заклинанием, явно связанным с льдом. Этим объясняется и довольный физиономия Демеца. Лед убирает болевые ощущения, и то, что наемница лечит одна, дна, то еще у нас в компании знаком с магией льда. Непривычное чувство нежной ревности полоснуло грудь. «Она нужна нам!» — тихо сказал я, ощущая на губах непрошенную улыбку. «Она нужна тебе?» Понимающе ухмыльнулся маг. Я снова схватился за клинок, но Лайнесс лишь досадливо отмахнулся, пришпиливая мою задницу к жесткому бревну. «Тогда у тебя проблемы», — печально вздохнул он. «Потому что она и мне нужна». Я прищурился. А ты ей нужен? Нужен? Рассеянно кивнул он. Просто она еще об этом не знает. Но да и дрэ связывает контракт. Отпусти ее. Вот заладил, проворчал я. Отпусти, отпусти. Маленький дроу. На что-то надеется? Насмешливо протянул лайнес. Зря, деточка, зря. Меня передернуло. Мак явно перегибает палку, играет со мной, словно сытый паук с мошкой. Сожрать или оставить на завтра? — Это почему же? — с вызовом спросил я. — Очень просто. — радостно закивал лайнес словно давно ждал именно этого вопроса. — Как ты знаешь, древние разделились на четыре клана. Кто-то предпочел тьму, кто-то свет. Кто-то ненависть, кто-то любовь. А мы обратились к тьме, оставаясь верны свету. Род дручий — это род хранителей. Чего? — заинтересовался я. Представилась возможность хоть чуточку понять непостижимую расу дрес с ее жизнью, разбивающую всю известную мне логику. Мак улыбнулся одними губами пристально наблюдая за наемницей, поглаживающей разомлевшего демеца на глазах подпрыгивающей от Бори компании, что стояло в ожидании. Посмотри на нее. Он словно не услышал вопроса. Играет с никчемным человечком, завлекает в свои сети. А ведь ей он не нужен совсем. Завтра забудет и о нем, и о своих мимолетных развлечениях. И бедняга до конца дней будет вспоминать этот миг, пряча глаза жены. А в один прекрасный день сломается, все бросит, уничтожит опостылившее гнездышко и отправится вновь искать свою судьбу, зная, что это его последний путь. У нее есть только долг, и нет абсолютно нет выбора, и не может быть любви. И так она пытается хотя бы ощутить, что она вообще существует, и, возможно, заполнить пустоту в сердце легкими развлечениями. Глаза дручая затуманились. Видимо, Лайнес улетел в своих воспоминаниях так далеко отсюда, что и не видать с дракона. Потом резко помрачнел. Даже глаза посинели, напоминая вечернее небо. Рот дручий. Это хранители судеб. И я почувствовал, что сердце мое разваливается на куски, словно разрубленное зачарованным мечом мага. Хранительница. Она хранительница моей судьбы. Находясь рядом, Дейдре лишь усиливает влияние судьбы на мою нескучную жизнь. И этот путь, такой безобидный и непонятный, сразу стал средством. Средством? которым моя судьба добирается до моего темного тела. — Ну, конечно! Хранителям легче всего замаскироваться под наемников. Дерутся они не хуже, если не сказать лучше. Знаний у них намного больше, как и возможности их применить. Это уже магия судьбы. — Я не боюсь своей судьбы! — дрожащим голосом заявил я. — Да я вижу! — ухмыльнулся маг. «А чего тебя так трясет-то? И, кажется, ты забыл еще одну вещь!» Как «Какую?» — простучал я зубами. «Хранитель не в состоянии полюбить объект!» «Безжалостно!» — вымолвил Лайонез. «И вообще хоть кого-то!» «Теперь мы оба смотрели на сценку, разгорающуюся у костра!» Друча, поддавшись на уговоры друзей уделить внимание и им, резко встала. Голова Демеца, перекочевавшая ей на колени, брякнулась на землю. Светлый обиженно взвыл и вскочил на ноги, за что был обозван Дроу и людьми симулянтом. Даже Лейла надула свои губки бантиком. Наемница же, не обращая больше не только внимания на мага, быстро подлатала других и выбила котел из рук задумчивого магистра. «Решай быстрее!» Снова подал голос маг. «Я уже решил», — упрямо кивнул я. «Никуда я ее не отпущу!» «Тогда твои друзья погибнут», — спокойно сказал Лайнес. Я быстро посмотрел на его лицо. Маг не угрожал, а просто констатировал факт. «Почему?» Ожидая подвоха, осторожно уточнил я. В ответ Лайнес протянул руку в сторону Демеца, призывая мое внимание. Я непонятливо уставился на Светлого. Тот стоял в стороне, надувшись на девушку и потирая заметную шишку на макушке. Шишка, видимо, под воздействием самолечения медленно уменьшалась. Вдруг Макс застыл, смотря в одну точку, и медленно осел на землю не издав ни звука, и больше не двигался. «В левом боку», — прокомментировал маг. Я уставился на лежащее тело, между ребрами поблескивал холодным металлом маленький узкий кинжал. Но как такая игрушка может принести смерть? Да еще магу не самому слабому, хоть и человеку... «Хм... А ты посмотри повнимательнее!» «Предложил Лайнесс, отвечая моим мыслям. Илья спросил вслух. С этими дручьями сам дракон не разберется. Но я послушно во все глаза уставился в пустоту, потому что ничегошеньки не видел. Но...» «Моргнул я». «Поздно». Как-то разочарованно вздохнул Лайнесс. «Ушел. Видимо, остальные нужны живыми». «Кому?» — удивился я. «Все-таки я подозревал, что именно маг возглавляет нападение». «Да уж не мне!» — расхохотался маг, обнажая великолепные сверкающие зубы, заостренные словно у вампира. Я лихорадочно вспоминал, видел ли такую вот улыбочку у Дейдере. Нет, видимо, только этот маг с причудами. «Не знаю, Гром, и не хочу знать». Мне нужна только Дейдре. Это я уже понял, тихо сказал я. Вот только почему-то мне кажется, что ты ее вовсе не для нежного щебетания под луной отлавливаешь. Лайнес одобрительно хмыкнул, уважительно глянув на меня. Смышленый мальчик, далеко пойдешь, коли не умрешь сейчас. Я открыл было рот, чтобы высказать этому хаму, что я думаю о нем и его чванливости, как просто заорал. Лайнес недовольно поморщился. Звук отскакивал от стен радужной преграды, многократно усиливался и бил по ушам, но мне было все равно. Со всех сторон на моих друзей посыпались войны в черных матовых доспехах, знакомых мне до боли в глазах, до коликов печенки. «Банда Брдена? Откуда они здесь? Чего им надо? И откуда у них опять эти броуновые доспехи?» На полянке завязалась нешуточная битва. Девушки встали спина к спине, пытаясь отбиться мечами от пятерых здоровенных мужиков. Дручья была в стороне, а натиском враги отбросили ее еще дальше. Она бешено махала мечом, пытаясь пробиться сквозь заслон из четверых мужланов к Валдрею, поймавшему первый удар. В спину. Я застыл от страха за жизни друзей. Магистр, перевоплотившийся слишком быстро для его немолодого организма, только беспомощно кружил над поляной, не в силах произвести хотя бы искорки. И какая разница, может или нет? Битва была настолько закрученной, что даже я с трудом понимал, где свои, а где чужие. Мальчишек вообще нигде не было видно. То ли пацаны погибли, то ли спрятались. Да и дре билась отважно и грамотно, отсекая сильные, но бестолковые удары противников, чуть отводя их блоками так, что мощь удара непонятным образом возвращалась к нападавшему. Не тратя много сил, она медленно, но верно продвигалась к бездыханному Дроу. А вот девочки не были так натасканы на бой. Лейлу сломили быстро. Она оглушенно упала на руки ухмыляющегося громилы, тут же оттащившего девушку из поля зрения. Дроу защищалась дольше, как разъяренная тигрица, а она надвигалась на своих противников. Красивое лицо девушки перекосило гримаса ненависти, Но, разбрасываясь, эмоционально выплескиваясь, она только быстрее теряла силы, сдавая позиции и скоро только устала отмахивалась от назойливых бредденовцев. Дейдре продвинулась к Валдрею, но не имела никакой возможности помочь. К этому моменту упала дроу, а воины, напавшие на нее, бросились на наемницу. На земле валялись два трупа из числа наемников, но против семерых противников одной, без магии, биться бесполезно. Дайдре успевала только защищаться. «Убери это!» — крикнул я Лайнесу, хлопнув ладонями по преграде. На поверхности заискрились звездочки. Я почувствовал мощный разряд, словно оказался в эпицентре молний. Меня отбросило и силы предпечатало к твердой земле. Ловя последние проблески сознания, я сфокусировал взгляд на улыбающейся физиономии мага. «Спаси их!» «Их уже спасли!» «Кто?» — удивился я, переводя взгляд на поляну. «Все по-прежнему. Бездыханные тела и отбивающаяся от громил тоненькая фигурка». «Эти и спасли!» — охотно пояснил маг, присаживаясь на курточке и с интересом разглядывая мое лицо. «Ацлина». От «Ацлина?» от «Я уже ничего не понимал». «Это тот, который убил Демеца», — доброжелательно кивнул маг. «Наемный убийца. Он работает в тишине, убирая всех по одному, и исчезает при малейшем шуме. Способен потихоньку умертвить целую армию». Его спугнули. «А кто спасет их от этих спасителей?» — уточнил я, с ужасом наблюдая, как нога девушки натыкается на корягу. Вот наемница взмахивает рукой, чтобы сохранить равновесие, но не успевает, и несколько мечей одновременно входят в грудь. Взгляд стекленеет. — Она же тебе нужна! — в отчаянии воскликнул я. — Нужна, — согласился Лайонесс с интересом, разглядывая сцену убийства. «Так какого же...» — договорить я не мог. Уже не сопротивлялся тьме. Она накатывала, душила в объятиях, ватным шумом затыкала уши и черными звездами стелила мрак перед глазами. «Все знакомо. Вот только я все чувствовал».